Глава 15. Великая Цин. Долгий 18 век. Цин, последняя империя Китая, 1644-1911 год, до недавнего времени пользовалась дурной славой в историографии и массовом сознании, особенно на западе. Преобладающей ее репрезентации стало государство деградирующая на фоне индустриализации и инноваций, продвигаемых Европой, и неспособная дать удовлетворительные ответы на запросы современности, в той ее интерпретации, которая отстаивалась западной культурой. Тем не менее, в XVIII веке иностранные путешественники и авторы описывали Китай как наиболее процветающее и самое управляемое государство на Земле. Возможно, они были правы. Империя просуществовала 267 лет. К середине этого периода, имея более четверти мирового населения, Китай под властью трех великих императоров достиг наивысшего уровня материального благополучия и политической стабильности. И так продолжалось вплоть до его роковой конфронтации с Западом. Обществу цинской эпохи были присущи многие черты европейского просвещения. Здесь имелись банки, торговые гильдии, благотворительные организации, научные и литературные клубы, а также широкий доступ к образованию. Это было время выдающихся достижений в изящных искусствах, а также поэзии и прозе, включая женскую литературу. В настоящей главе упомянутый период рассматривается сквозь призму реальных человеческих жизней. Императора Канси, возможно, величайшего из всех китайских правителей, Цао Сюэ Циня, несчастливого писателя, чья семейная сага вдохновила его на создание самого популярного китайского романа, а также «Хозяюшки Сюнь», простой женщины из столичного переулка, старавшейся прокормить семью в трудные времена. Наш рассказ начинается вскоре после маньчжурского завоевания с эссеиста которого мы в последний раз встречали на ночном пароме. Он тогда, обуреваемый нахлынувшими чувствами, возвращался к местам своей молодости сны у западного озера Тени ползут по изумрудно зеленным холмам, а заходящее солнце превращает западное озеро сиху в чашу наполненную золотом. Над мерцающей водой в весельной лодке в облачении из грубой шерсти стоит Дджандай. Сейчас ему почти 60. Он сильно изменился со времен империи Мин, когда, согласно собственному горькому признанию, был повесой в шелковых шароварах», неизлечимо тяготеющим к роскошной жизни, изящным особнякам, симпатичным девушкам, милым юношам, роскошным облачением, изысканным блюдам, ярким фонарям, фейерверкам, театру, музыке, антиквариату, цветам и птицам». Война, по крайней мере здесь, давно закончилась. На берегах западного озера больше не осталось знакомых достопримечательностей. Приозерные деревни, особняки и виллы знатных семейств исчезли. Даже наш собственный сад с его летним домиком рассыпался в прах. А наши гибкие ивы, персиковые деревья, башенки и павильончики выглядели так, словно их внезапно настиг потоп. От старой жизни музыкальных помостов, танцевальных площадок и вечерних представлений ничего не осталось. Изгнанный из своего поместья, располагавшегося у подножья драконии горы Луншань в Шаосине, Джан Дай какое-то время вел жизнь странствующего буддийского монаха. Он попрошайничал, голодая в убогих ночлежках, где кровать была шаткая, котел треснувшим. Оставаясь верным приверженцем Минн, Он так и не смирился с властью маньчжоров и посвятил последние годы своей литературной деятельности написанию масштабной истории Минской эпохи. Теперь же, когда он вернулся на Западное озеро, перед его взором сменяли друг друга трогательные персонажи из утраченного прошлого. Рябой Лю, сказитель с лицом, иссеченным шрамами, и голосом, гудевшим, как большой бронзовый колокол, Старый поп Мин с его чайным домиком. Ван Юэшен, самоуверенная куртизанка, надменная и равнодушная, которая ни за что не хотела общаться с мещанами, пленяя вместо них богатых ухажеров. Однако ныне господами его мира стали маньчжуры. «Вот уже 23 года я живу постояльцем в чужом доме», писал он летом 1671 года. «Когда мне было 50...» Моя страна лежала в руинах, и я нашел убежище в горах. С 1644 года я жил как в тумане. Оглядываясь назад, я думаю, что те дни, отстоящие от нас на два десятилетия, принадлежали иному миру. Жизнь при империи Мин кажется сном. Возможно, я родился не вовремя, заключает он. Я так долго был разлучён с Западным озером, с тех пор прошло почти 28 лет но каждую ночь оно появлялось в моих снах. Это западное озеро снов ни на день не покидало меня. Поэтому я написал 72 рассказа, собрав их в книге под названием «Во сне вспоминаю озеро Сиху», чтобы передать будущим поколениям свои размышления об этом чудесном месте. Я словно исследователь, вернувшийся домой из долгого морского странствия. Оказавшись, наконец, на берегах своего любимого западного озера, Джандай в ужасе поспешил прочь. «Я решился на свое путешествие исключительно из-за этой книги, но, учитывая то, что мне открылось, могу сказать, было бы гораздо лучше, если бы я ограничивался только западным озером моих снов. Тогда оно осталось бы нетронутым». Маньчжурская реформа Теперь Китай находился под новой властью. В нем утвердилась Великая Цин. Однако, несмотря на все последующие свершения этой империи, горечь, вызванную завоеванием, так и не удалось изжить до конца. Нанесенные им раны заживали очень медленно. На самом деле, как представляется, до конца они так и не затянулись. Как и монголы, маньчжуры навсегда останутся для Китая чужеземцами, и до самого краха империю Цин будут терзать восстания, участники которых призывали к реставрации мин. Для тайных обществ, стоявших за многими крестьянскими бунтами Цинского периода, будь то восстание белых повязок, красных шарфов, белого лотоса, боксеров или беспорядки 1910 года в Чанше, свидетелем которых стал Мао Цзэдун, главный лозунг оставался неизменным. Восстановим империю Мин. Интересно, что в одном весьма существенном смысле реставрации Мин на самом деле суждено было состояться. Со временем великим достижением маньчжуров будет не только создание крупнейшей китайской империи, но и восстановление конфуцианского духа Китая. Они заново отстроят государство и его культуру. Порой будет казаться, что в них больше китайского, чем в самих китайцах. Маньчжуры были северянами и поэтому оставили столицу в Пекине. Отсюда они управляли огромной империей, которая к XVIII веку раздвинула свои пределы до Монголии, Синдзяна и Тибета. Они построили крепости во всех крупных городах Китая и разместили в них гарнизоны, укомплектовав их своими лучшими войсками, которые назывались «восьмизнаменными». Императоры часто совершали грандиозные инспекционные поездки, чтобы следить за богатым и распущенным югом, к тому времени однозначно превратившимся в средоточие китайской цивилизации. Крупные южные центры Янчжоу, Уси, Суджоу, Джэньцзян, Чанчжоу, Нанкин и Ханчжоу превратились в очаги культуры, содержавшие собственные академии, которые финансировали за счет огромных состояний местных купцов, а также торговцев тканями и солью. Под властью маньчжуров, образованным людям Китая, в очередной раз пришлось задуматься о значении нашей культуры. В попытке компенсировать физический и психологический ущерб, нанесенный завоеванием, маньчжуры заключили культурный союз с этими элитами. Они спонсировали искусство, книгоиздание и науку, положив начало периоду, который вполне можно сравнивать с эпохами Тан и Сун. Это было особенно заметно при трех великих императорах, которые в совокупности правили 135 лет. Кан 1661-1722, Юн Джене 1722-1735 и Цань Луне, 1735-1796. Империя Цин и внешний мир Наряду с крестьянскими бунтами и маньчжурским вторжением, крушение империи Мин было ускорено и многими другими факторами. В то время Китай становился частью стремительно меняющегося мира. Глобальный экономический кризис XVII века ослабил страну, поскольку европейские морские державы распространили свое влияние на Наньян, южные моря. Кроме того, свою роль сыграло изменение климата, проявившееся в малом ледниковом периоде начала века, когда, как мы знаем, наводнения, засухи и голод усугубили бедственное положение государства. С конца XVI до середины XVII века население Китая резко сокращалось. Сочетание экономических, экологических и демографических обстоятельств способствовало страшному кризису, разразившемуся в отношениях между обществом и государством в конце периода Мин. Однако, начиная с середины XVII века, цинская реставрация резко исправила ситуацию. К 1660 годам население снова стало расти. Текстильное производство на юге, оправилась от разрушительных последствий завоевания. Важным было и то, что в последние десятилетия XVII века значительно расширились площади, введенные в сельскохозяйственный оборот. По данным государственной статистики, между 1650 и 1770 годами площадь обрабатываемых земель выросла на поражающие воображения 50%. Это, в свою очередь, способствовало приумножению народонаселения и наращиванию налоговых поступлений. Именно на таком административно-финансовом основании базировался расцвет Китая в эпоху Великой Цин, вызывавший зависть у гостей из Европы. На этом фундаменте первые цинские императоры воздвигли имперскую надстройку невиданного размаха, функционирование которой было обставлено величественными церемониальными и царственными ритуалами. В XVIII веке все традиционные обряды заново кодифицировали в новом реестре поклонения. В итоге оформился широчайший спектр культурных форм, не имевший аналога ни в одной другой культуре того времени. Ранняя империя Цин представляла собой колоссальную военную и административную машину с постоянной армией в 800 тысяч человек, имевшей на вооружении артиллерию европейского образца. Она просуществует до тех пор, пока ее будут возглавлять энергичные командиры и пока китайское чиновничество будет преданно служить своим маньчжурским правителям. За это время границы Китая расширились, вобрав в себя почти в два раза больше территорий, чем Примин, что сделало его крупнейшей континентальной империей в истории. Кроме того, внутри страны и за ее пределами не осталось ни одного серьезного претендента, способного бросить вызов маньчжурской власти. Однако, как это ни парадоксально, за все перечисленные достижения пришлось заплатить свою цену. Приступая к обзору того, что происходило в то время в мире в целом, мы видим Европу, опустошенную 30-летней войной. В 1640-х-50-х годах Гражданские войны в Британии охватили как сам остров, так и Ирландию, приведя к огромным человеческим жертвам – военным и гражданским. В эпоху, совпавшую с со становлением ЦИН, борьба за испанское наследство породила целую серию европейских конфликтов – от Семилетней войны до Наполеоновских войн, повлекших массовую гибель гражданского населения на пространстве от Пиренейского полуострова до Москвы. Эти катаклизмы перекинулись из за пределы континента, на зарождающиеся Европейские империи в новом свете. Войны между колониальными державами вспыхнули и в Индии. Западная технология и западная промышленность шагали рука об руку, подпитывая гонку вооружений. Они помогали разрабатывать и совершенствовать вооружение на суше и на море. Морское соперничество Великобритании, Франции и Испании – обернулось созданием огромных флотов с постоянно увеличивавшейся огневой мощью. Самые большие корабли, трехпалубные гиганты, несли на борту до 120 пушек. В противоборстве участвовали соперники, примерно равные в технологическом отношении, и поэтому каждому из них приходилось неустанно совершенствовать свою военную и мореходную науку. В 1700-х годах британцы сумели вырваться вперед – развернув промышленную революцию, главным двигателем которой, начиная с эпохи местных гражданских войн, выступали военные нужды. К 1805 году у британцев был самый большой и самый профессиональный военно-морской флот в мире, а английское государство, хоть и крошечное по сравнению с Китаем, превратилось в общество, ориентированное на военную и промышленную экспансию. Англия переживала стремительный демографический сдвиг по мере того, как ее сельское хозяйство механизировалось, а источником доходов для значительной части населения становилась занятость в промышленном и горном деле, а также служба в армии и на флоте. Опираясь на свою огромную финансовую мощь, британцы теперь могли набирать войска и из народов, находившихся под их властью. Например, только для одной военной кампании конца XVIII века предпринятой на юге Индии, ост компания выставила на поле боя 50 тысяч человек, большинство из которых составляли туземные солдаты под командованием британских офицеров. Пока на Западе Евразии и в Индии происходили все упомянутые события, в непосредственном окружении ЦИН не наблюдалось соперников или конкурентов. Империя участвовала во многих региональных войнах по периметру своих границ, от Монголии до Бирмы, но не чувствовала острой потребности в совершенствовании своих военных технологий. Побеждать относительно отсталые народы внутренних областей Азии и навязывать гегемонию Корее, Тибету, Синьцзяну и Монголии можно было и без этого. Однако теперь все более агрессивные морские державы Западной Европы начали распространять свои притязания на пространство, называвшиеся китайцами «наньян», и включавшие юго-восточные моря между Тайванем, Филиппинами и Вьетнамом. Центр тяжести мировой политики начал смещаться. Прямой контакт империи Цин с этими государствами становился неминуемым. Какой же окажется их встреча? Впрочем, к тому моменту время для нее еще не пришло. Император кань -Си. Первым из трех великих императоров Цин был Канси, правивший дольше любого другого китайского владыки с 1661 по 1722 год, и, возможно, величайший из них. Физически бесстрашный он был настоящим маньчжуром, наездником, воином и охотником. «Когда маньчжуры на севере выходят на охоту», — писал он, Всадники собираются, как грозовые тучи, а конные лучники сливаются в единое целое со своими лошадьми. Они летят вместе, и их стрелы сбивают бегущую дичь. И сердце, и глаз радуются этому зрелищу. Автобиографические сочинения, письма и заметки Канси в 1911 году пополнились впечатляющим набором, состоящим из сотен писем и заметок тайник с которыми был случайно обнаружен в запретном городе в запечатанном ящике. Больше ни один правитель Китая не оставил ничего подобного. Особенно захватывающими представляются его прощальные размышления о природе властвования. В них он обнажает душу, охваченную горьким ощущением провала во взаимоотношениях с сыном, который злоумышлял против отца. «Когда я уступал...» Он оставался неизменным в своем нечестии. В конце концов, мое сердце обратилось в пепел. Всякая надежда исчезла». Бремя правления редко изображалось столь же ярко. Подборка этих документов, переведенных на английский Джонатаном Спенсом, составляет одну из величайших автобиографий, написанных правителем. «Прежде чем умереть, я доверяю вам самые искренние свои мысли». Все правители прошлого считали следование законом неба и почитания предков основным способом управления страной. Искренность же в почитании неба и предков предполагает следующее. Надо быть добрым к людям, которые далеко, приближая наиболее способных из них. Надо кормить народ. Надо считать истинным благом общее благо, а желание всей страны истинным желанием. Надо прислушиваться к чиновникам и относиться к народу по-отечески. Надо защищать государство еще до того, как оно столкнется с угрозой. Надо править мудро, не дожидаясь, пока возникнет непорядок. Надо всегда оставаться усердным и внимательным, поддерживая равновесие между принципами и целесообразностью, так чтобы государство могло строить долгосрочные планы. Вот, собственно, и все. Разумеется, реализация столь взыскательного видения требовала почти безграничной личной энергии, и Канси определенно ею обладал. Его отличала исключительная любознательность, он остро интересовался окружающим миром. Интересуясь научными экспериментами, властитель вел долгие беседы о западной науке с миссионерами и иезуитами, которые останавливались у него при дворе. Он стремился побольше узнать о музыке, астрономии, поэзии и медицине. Конси обладал подкупающим чувством юмора. Его отличали приземленный реализм и сопереживание простым людям. С детства он прошел суровую закалку и интуитивно понимал, какие качества требуются правителю. «Давать жизнь людям и лишать людей жизни – вот та власть, которой обладает император», – писал он. Да, в императорских записках часто упоминаются убийства. Но Конси знал, что в наказании должны присутствовать ясность и осмотрительность. Порой он сам контролировал пересмотр приговоров ведомством, отвечающим за наказание, самолично и тщательно проверяя дела. В вопросах жизни и смерти ошибки непростительны. Естественно, я не мог подробно вникнуть в каждое дело. Тем не менее, у меня вошло в привычку читать списки, проверять имя, регистрацию и статус каждого приговоренного к казни, а также выяснять причину вынесения смертного приговора. Затем я обычно еще раз просматривал список вместе с великими секретарями и их служащими, и мы решали, кого следует пощадить. Обученный конфуцианской этике своими учителями, этническими китайцами, Конси был усерден в трудах. Он регулярно жёг полуночное масло, так что к 30 годам начал жаловаться, что после стольких ночей работы над официальными документами при свете лампы его зрение ухудшилось. До наших дней дошло 16 тысяч памятных записок, касающихся его ежедневных служебных обязанностей. Примечания к ним выполнены красными чернилами его характерным почерком. Для Конси было важным вникать во все подробности. Он знал, что величайшим из всех промахов, допущенных последними правителями империи Мин, стал неправильный стиль руководства. Поэтому, продолжая вести войны на юге, подавляя внешних врагов, остатки минского сопротивления и собственных мятежных вассалов, Каньси и его советники, маньчжуры и китайцы, приступили к великой реформе. Священный указ Некоторые ученые из числа коренных китайцев, будучи сторонниками МИН, отошли от дел и отказались служить новому порядку. Однако для многих других участие в маньчжурском проекте стало чем-то вроде спасения мира. Серьезность, с которой они относились к пропаганде нравственности и взращиванию конфуцианской учтивости и гуманности, проявлялась в основании новых школ, разработке учебных программ, подготовки и переписывании текстов с рекомендациями по образованию как мужчин, так и женщин. Одним из таких ученых был Чэнь Хун Моу. Самый известный китайский чиновник XVIII века Чэнь Хун Моу оставил богатое собрание сочинений, свидетельствующих о его вере в фундаментальную цивилизаторскую миссию ханьской китайской культуры. Как и у представленных к монголам китайских педагогов в более ранние времена, Его задачей было обеспечивать дальнейшую передачу нашей культуры. Первым шагом явилось оживление конфуцианских ценностей на низовом уровне, и в этой связи маньчжуры возродили старые обычаи регулярного чтения высочайших указов, касающихся образования. Подобные читки имели давнюю историю. При империи Сун в деревнях проводились собрания, на которых во всеуслышание провозглашались государственные идеалы. Школьников собирали в кружок, чтобы они пообщались с местными учеными-конфуцианцами или образованными представителями деревенской знати, почитали вслух высочайшие указы, что-то вроде пения государственного гимна в нынешней школе, и послушали лекции об общинной сплоченности и морали. В 14 веке первый минский император Хун У, Чжу Юаньчжан, словно повторяя историю с библейскими десятью заповедями, провозгласил свои шесть принципов, сосредоточив внимание на сыновней почтительности, соседском взаимодействии, самосовершенствовании и воздержании от злых дел. В 1670 году император Канси и его советники издали знаменитый священный указ. Состоящий всего из 16 строк по 7 иероглифов в каждой, он был призван преподать рядовым гражданам и особенно детям то, что сегодня мы назвали бы обязанностями образцового гражданина. Очень скоро указ размножили и вывесили повсюду. Его аккуратно переписывали на небольшие деревянные таблички, которые выставлялись на всеобщее обозрение в местных государственных учреждениях и общественных местах. В документе говорилось о сыновне и братской любви, великодушии по отношению к членам семьи, поддержании мира с соседями, уважении к земледельческому труду, бережливости и экономии ценных ресурсов. Подданным предписывалось поддерживать школы и училища, чтобы способствовать образованию. Их также призывали отвергнуть странные верования, в том числе буддизм и христианство. Образованных людей указ побуждал разъяснять законы в порядке наставления и предостережения невежественных собратьев. В нем говорилось о том, что всегда следует проявлять учтивость и хорошие манеры – а также прилежно воспитывать молодежь, удерживая ее от совершения ошибок. Документ призывал людей не лжесвидетельствовать, не укрывать преступников, своевременно полностью платить налоги и сотрудничать друг с другом ради предотвращения воровства и грабежей. Наконец, в духе самопомощи, давно поощряемом в популярной литературе, указ объявлял о том, что «уважающему себя и свою жизнь» нужно освободиться от вражды и гнева. В XVIII веке в каждом городе и каждой деревне священный указ зачитывался дважды в месяц, в начале и середине каждой луны. Местные грамотеи разъясняли значение этих строк общинникам, используя распространенные в округе локальные диалекты. В 1724 году преемник Кан Си выпустил его расширенную версию в 10 тысяч иероглифов, снабдив ее поясняющими рассказами и забавными историями, перечень которых можно было пополнять по собственному усмотрению. Указ также предписывалось зачитывать и не китайским народам, причем на их родных языках, чтобы убедить их в преимуществах китайского правления. Это было частью огромной образовательной программы, реализуемой империей ЦИН по мере того, как ее власть продолжала распространяться на неханьские территории и народы. Дидактическое изложение основных принципов правления и сопутствующих гражданских ценностей оставалось обычной практикой и в XIX веке. Путешествуя по Китаю в 1870-х годах, Английский синолог Герберт Джайлс сообщал, что после катастрофического восстания тайпинов на низовом уровне вновь возникла потребность в публичной декламации священного указа. Он был призван помочь сплочению страны, а также противодействовать вторжению христианских миссионеров. Традицию поддерживали и в 20 веке. Известный радикальный сторонник новой культуры Го-Можо родившийся в 1892 году, писал в своей автобиографии, что в юности, прошедшей в маленьком городке в провинции Сычуань, он и другие жители любили слушать лекции о священном указе. Лектор приходил в поселок, ставил на перекрестке стол и в качестве подношения тексту воскурял благовоние и зажигал свечи, почти как на алтаре. Он кланялся и опускался на колени, четырежды касаясь лбом земли в низком поклоне, а затем декламировал 16 принципов, поясняя их историями, часть из которых заимствовались из народных сказок или популярных романов. То была форма повествования, транслирующая официальную мораль государства через сюжеты массовой культуры. И потому, возможно, она более эффективно передавала конфуцианский дух манжурского правления – чем возвышенный классический язык бюрократов и ученых-чиновников. Традиция дидактического морализаторства на политические темы не угасла с концом империи. Вплоть до середины XX века она продолжала жить в форме сельских лекториев, организуемых пропагандистами-коммунистами, к немалому огорчению многих трудящихся, вынужденных выслушивать марксистскую тарабарщину после целого дня изнурительной работы. А совсем недавно правительство Си Цзиньпина обнародовало 16 пунктов добросовестного гражданства, которые ныне доступны в приложении для мобильных телефонов под названием «Изучай Си, могучая нация». Для любого китайского правительства вопрос о том, как управлять таким огромным населением, обеспечивая его преданность, остается ключевым. В 18 веке эти идеи, как и задумывал Кан Си, дошли до самого основания социальной пирамиды. Они были особенно востребованы в ходе цивилизаторской миссии, реализуемой ЦИН на имперских окраинах. Хорошим примером здесь выступает провинция Юньнань, расположенная на крайнем юго-западе страны, где в 1730-х годах имперским уполномоченным служил выдающийся управленец Чэнь Хунмоу. Спустя столетия после того, как путешественник Сюй-Саке исследовал эти дикие приграничные земли в компании туземных вождей, об этом мы рассказывали раньше, империя Цин мобилизовала огромные военные ресурсы, чтобы подчинить регион себе, и теперь стремилась установить здесь прямое китайское правление. Имперская администрация намеревалась включить эти территории в состав китайского государства – задействуя амбициозные образовательные проекты. Добиваясь массовой грамотности, власти открывали школы китайского языка. Сотни новых образовательных учреждений были обеспечены учебными пособиями, содержавшими классические сочинения, исторические труды и антологии, произведения о сыновней почтительности и правила Джуси поведению домашнего хозяйства. Вместе со священным указом Учебная литература доставлялась в каждую начальную школу юньнани нани причем если накануне 1730-х годов таковых насчитывалось 200, то к концу пребывания Чэнь хун на посту провинциального уполномоченного уже 700. «Наша нация задает образец правильного человеческого поведения, опираясь на который можно обучать остальные народы», – писал Чэнь. Благодаря великой реформе маньчжуров и их усилиям по внедрению качественного и справедливого властвования удалось достичь многого. Для управленцев, подобных Чэнь Хун Моу, главный вопрос был предельно ясен. Каким образом Китаю, численность населения которого уже перевалила за 200 миллионов, управлять всеми этими людьми, кормить и защищать их? Задача была ничуть не, не менее сложной, чем в XI веке, когда Ван Аньши и Сыма Гуан спорили о новом политическом курсе. Масштаб управленческих проблем, с которыми приходилось и приходится сталкиваться Китаю, было остается поистине беспрецедентным. Естественно, это требовало глубоко авторитарной государственной культуры, отторгавшей притязания на интеллектуальные свободы которые, в частности, ненадолго воплотились в упоминавшемся ранее движении периода «Поздний Мин». При конси были запущены величественные издательские проекты, хотя все они оставались консервативными в прямом смысле слова. Например, Великий словарь Канси 1710 года, содержавший примерно 49 тысяч иероглифов с обилием цитат и примерами слова «употребление», стал одним из самых примечательных издательских начинаний той поры, причем как для Востока, так и для Запада. Интересно, что он увидел свет раньше, чем словарь английского языка Сэмюэла Джонсона, появившийся в 1755 году. Тем не менее, на протяжении всего цинского периода писателей нередко преследовали и казнили, а их книги сжигали. Начало этим инквизиционным репрессиям было положено в 1661 году, когда расследовалось дело о несанкционированной властями истории империи Мин. Цинские власти с параноидальной подозрительностью воспринимали любые намеки на лояльность к правителям Мин. В итоге семейства, причастные к публикации, включая типографов и книготорговцев, а также недосмотревших чиновников, были казнены или сосланы. Семья автора была вырезана полностью, а наряду с ней были убиты еще 70 человек. В конце правления кан за антиманжурские сочинения был осужден Дай Минши 1653-1713 из Тунчена. Как отмечалось ранее, провинция Аньхой, где располагался этот город, в прежние времена породила влиятельное литературное движение. О нем мы тоже уже говорили. Император счел необходимым лично высказаться в оправдание смертного приговора. «Он стал единственным ученым за все время моего царствования, которого я казнил за изменнические сочинения». Конси ссылался на дикие и безрассудные писания этого автора, а также на его связи с семейством Фан, о чем мы недавно говорили. Особо подчеркиваю, что литератор осмелился опубликовать девизы правления трех претендентов на престол, которые от имени Мин продолжали сражаться с маньчжурами и после того, как те основали новую империю. Дай Минши, в свою очередь, настаивал, что конфуцианские принципы составления исторического сочинения просто требовали от него обязательного упоминания этих минских деятелей. Он также утверждал, что правительство практикует цензуру, Люди до сих пор избегают темы падения мин, сведения о завывании уничтожаются и скрываются. По мнению же Канси, он проявил милосердие к вольнодумцу. «Коллегия наказаний рекомендовала подвергнуть дай меньшим мучительной смерти, казнить всех его родственников старше 16 лет, а всех родственниц, а также детей, обратить в рабство. Но я был милостив и смягчил приговор», ограничившись обезглавливанием и пощадив родню. Историю могут писать чиновники, но в конечном счете ответственность ляжет на императора, в правление которого пишется история. И именно государи грядущие поколения будут обвинять в искажениях и ошибках. Я не могу этого допустить. Гонения на литературу будут угрожать китайским писателям на протяжении всего существования империи. Продолжаются они и в наше время. В середине XVIII века репрессии достигли апогея, приняв форму всеобъемлющей литературной инквизиции, которая сложилась вокруг полного собрания книг по четырем разделам «Сыку Цуаньшу», начатого по приказу императора Тяньлуна в 1772 году. Внимание цензоров, а поговаривали, что и самого императора, привлечет даже величайший из всех китайских романов. Рассказ об этом переносит нас в самый центр придворной жизни, общества и литературы золотой поры империи Цин. Семейная сага XVIII столетия В ясный осенний день с площади Тяньаньмэнь и из запретного города в Пекине можно увидеть серые хребты западных гор, Сишань. Там, недалеко от ботанического сада, в 25 километрах от города, находится место под названием Благоухающие горы, Сяншань. В наши дни пекинцы приезжают сюда, чтобы полюбоваться пышным весенним цветением персиков и вишен, а также красотами осеннего праздника красных листьев, когда склоны холмов играют всеми цветами осени – оранжевым, красным, золотым, Малиновым. С середины 1740-х годов где-то здесь жил обедневший герой нашего повествования, которого звали Цао Сюэцинь. Его друзья называли это место «селением желтых листьев». Склон, на котором оно располагалось, был покрыт лесом, а ветер ребил поверхность озера и раскачивал ивы по берегам. Жилищем, как рассказывал сам Цао Сюэцинь, Ему служила крытая соломой хижина с циновками на окнах, глиняной печью и веревочной кроватью, ставни которой не слишком защищали от суровых пекинских зим. В ту пору какой-то друг нарисовал Цао Сюэ Циня. Возможно, прямо здесь, в этом самом месте. Тот сидит у ручья, облокотившись на камень на фоне бамбуковых зарослей. Рядом лежит музыкальный инструмент — цинь в тканевом чехле а также узел со свитками и кистями. В портрете, пусть и довольно беглом, безошибочно узнается реальный человек, находящийся, судя по его виду, где-то в начале средних лет. Он невысок и полноват. На лысеющей голове над душами еще осталось немного волос. Глаза широко расставлены, брови скошены, как на маски. Если не ожидать от наброска слишком многого, то лицо покажется довольно нескладным или даже чуточку комичным – обвисшие усы, бритый подбородок, нос типичного пьяницы. Выражение проказливое, а в глазах сверкают огоньки, свидетельствующие об остроумии, которая способна развеселить любую компанию. Наш герой был настолько занимательным собеседником, особенно под выпивку, что, по свидетельству одного из приятелей, где бы он ни появился, вокруг всегда начинала бурлить жизнь». В отпрыск семьи, некогда пользовавшейся благосклонностью самого императора Кан-Си, Цао Сюэцинь потерпел жизненное крушение, выбросившее его сюда, на западные горы. В основном он перебивался случайными заработками, хотя какое-то время прослужил в государственной канцелярии, откуда потом ушел. Предлагая частные уроки и рисуя, он продавал свои картины, чтобы расплатиться с долгами за выпивку. Ему довелось даже поработать управляющим винной лавкой и чайным домиком. До тех пор, пока нанявшая ЦАО знатная семья не выбросила его на улицу, узнав о том, что от нашего героя забеременела служанка. Теперь же у него наступила черная полоса. Он слишком много пил. При этом, однако, он продолжал писать роман, идея которого не оставляла его более десяти лет. Он создавал свое произведение отдельными кусками, предлагая копии друзьям, зачастую в обмен на сытный обед и кувшин вина. «Если вам хочется знать, что будет дальше, — говорил он, — обеспечьте меня жареной уткой и хорошим шаосинским вином, и я буду рад услужить». Здешнюю хижину он получил с помощью Белого Знамени, подразделения Маньчжурской армии, в котором состояли его предки. В ней он прожил последние шесть лет своей жизни, возможно, со своей второй женой, перебиваясь одной кашей и беря взаймы, чтобы не кончался алкоголь. По крайней мере, открывавшийся с гор вид на столицу давал ему некоторое утешение. Всё вокруг напоминало о моей бедности. Соломенные крыши, плетневые стены, веревочная кровать. Но это никак не препятствовало воображению. Прелести природы за дверью, утренний ветерок, вечерняя роса, Цветы и деревья воодушевляли браться за перо. Разве что-то могло помешать мне превратить все это в историю, рассказанную языком народа? Писательский замысел предполагал создание не больше не меньше, как величайшего китайского романа. То была история семьи, которая более столетия находилась на вершине маньчжурского мира, наполненная дворцовыми интригами, страхами, любовными переживаниями. «Разбитыми мечтами». Для китайцев его роман станет излюбленной книгой. В современном мире, благодаря кино и телевидению, о нем узнали буквально в каждом доме. Однако за этим вымышленным повествованием таится реальная история реального рода, семьи самого автора. Взлеты и падения этих людей на протяжении четырех поколений позволяют нам заглянуть в мир политики и культуры славных времен империи цин Но чтобы приступить к этой истории, сначала нужно вернуться в прошлое, к предкам Цао Сюэ Цине, жившим за сто с лишним лет до событий, изложенных в романе. Род Цао – это ханьцы с северо-востока Китая. В конце 1610-х годов, когда империя Мин находилась в упадке, земли их предков попали под власть манжуров и прадедушка Цао Си был обращен завоевателями в рабство. В 1645 году, после маньчжурского покорения, собственно, Китая, старая пекинская бюрократия, возглавляемая Евнухами, была упразднена, а вместо нее сформировали новое управление императорского двора, укомплектованное китайцами Хань. Среди них оказались и представители ЦАО, ставшие личными слугами самого могущественного маньчжурского князя Даргоня возглавлявшего в маньчжурской военной системе формирование Белого Знамени. Поскольку его племянник Шунь-Джи, первый маньчжурский император 1644-1661 годы правления, был слишком молод, чтобы править самостоятельно, Даргонь стал ключевой фигурой дворцовой политики. Благодаря покровительству князя смогла возвыситься и семья Цао. Шунджи, Личное имя – Айсенгиора Фулинь. Все слуги, прикрепленные к царскому клану, были этническими ханьцами из знатных семей, которых пленили или поработили во время завоевания. Таким образом, их статус был хотя и невысоким, но тем не менее особенным. К тому же Цао весьма гордились своим происхождением. Их предки способствовали возвышению империи Сун в X веке, А это означало, что в истории Китая они играли важные роли задолго до появления манжуров В новом маньчжурском мире семейство неуклонно шло в гору. Участвуя в царских охотах и объезжая лошади бок о бок с новыми властителями, ЦАО приобщались к их военной культуре. Но помимо этого они выступали и в качестве тонких толкователей традиционной китайской культуры, преподносимой чужеземцам маньчжурам. Ключевое место в этих отношениях занимала жена прадеда Цао Сюэ Циня, госпожа Сунь. Она стала кормилицей в царском доме, а ее сын Цао Инь с детства воспитывался вместе с мальчиком, который впоследствии сделался императором Каньси. Госпожа Сунь была не просто нянькой, а обучающей и наставляющей матерью, оказавшей огромное влияние на формирование личности молодого императора. Благодаря этой связи семья взойдет по социальной лестнице до самых небес. Первый маньчжурский император умер от оспы, не дожив до 30 лет. Его третий сын, восьмилетний мальчик, который также перенес оспу и по счастливой случайности остался жив, в 1661 году стал императором Канси. Личное имя – Айсенгиора Сюанье. Цао Си как доверенный друг получил повышение, а его сын Цао Инь, молочный брат юного императора и его товарищ по учебе, оказался ближайшим доверенным лицом. В конце концов, Кан Си назначил Цао Си императорским уполномоченным по в Су-Джоу. Это была весьма завидная и доходная должность, на которой тот курировал шелковые фабрики, где были заняты тысячи квалифицированных рабочих. Став взрослым, Цао-инь последовал по стопам отца и переехал в Нанкин в качестве уполномоченного по делам юга с личным штатом в 300 человек. В этом бриллианте Китая, как назвал город один из иноземных гостей, он теперь распоряжался огромными суммами. Взлет семьи оказался невероятно быстрым. Сегодня от величественного особняка семьи Цао в Нанкине ничего не осталось. Он находился у северной стены – за мостом, идущим от ворот Цинлянмэнь. Сейчас на этом месте разбит большой парк с видом на реку Цинхуай и на возвышающуюся за ней пурпурную гору. Именно там Цао Си возвел великолепные залы и павильоны и разбил сады, изобилующие фруктовыми деревьями и каменистыми горками для императорских визитов, а также обустроил театр и поле для стрельбы из лука. Кан был заядлым лучником, и обожал конную охоту. Павильон, где Конси останавливался во время своих посещений, берегли в роду как семейную реликвию. В западной части поместья Цао-Си велел посадить грушевые деревья, магнолии и изящные ивы, сотворив сказочный мир, который будет воссоздан в романе его правнука. В течение 30 лет семья жила и работала в великих южных городах – которые в то время входили в число самых культурных мест планеты. Су-Чжоу, относительно мало пострадавший в маньчжурских войнах, был одним из самых модных центров для состоятельных и знатных мужчин, как выразится правнук Цао-Си. Благодаря своим литературным кружкам и типографиям, город словно магнитом притягивал к себе поэтов и писателей. Яньчжоу, центр соляной промышленности, которая, кстати, оказалась под контролем семьи, также привлекал пишущих людей, меценатов, коллекционеров книг. Высокая должность императорского уполномоченного позволяла Цао Иню приобщиться ко всем этим социальным сетям. В 1705 году император Канси объявил о начале масштабного культурного проекта — подготовки полного издания поэзии эпохи Тан, которая была величайшим периодом в истории китайской литературы. Он обратился к Цао Иню, который имел возможность привлечь к работе своих литературных друзей с юга – маститых ученых, библиофилов, опытных резчиков по дереву и книгоиздателей из Янчжоу. Все эти люди имели доступ к старопечатным изданиям и редким рукописям. В их руках находились типографии, располагавшие техническими средствами для выполнения столь величественной задачи. Полное собрание стихов эпохи Тан – Цюань Танши, императора конси станет маньчжурским монументом, посвященным ханьской культуре, определением канона, признанием того, что цинский образованный класс смотрел на ту эпоху, как на вершину китайской литературы. Цао Иню предстояло стать главным собирателем текстов, их издателем и организатором изготовления деревянных гравюр. Вышедший в 1712 году сборник содержал 50 тысяч стихотворений, 2200 авторов. К великой радости и гордости Цао Иня, когда издание увидела свет, на фронтсписе стояло его имя. «Не знаю, можно ли познать большее счастье», — говорил он. Для семьи Цао то были золотые дни. Визиты императора в их дом в Нанкине остались поистине незабываемыми. В самом деле, даже сегодня в старинных семьях городов, расположенных в долине Янзы, Истории о тех стародавних поездках цинских императоров на юг пересказываются так, будто бы они состоялись вчера. Люди по-прежнему повторяют произнесенные ими слова или цитируют стихотворные строки, которые они оставили в дар встречающим. Те, кому доводилось принимать у себя императора, переживали чистейший восторг подобной радости от встречи с божеством. Сады преображались, Строились новые павильоны и шатры, деревья увешивались светящимися гирляндами, садовые дорожки и горки украшались фонарями для ночных прогулок, а сами приемы сопровождались выступлениями музыкантов, певцов и танцоров. Какое славное время для семьи, пребывавшей в самом средоточии волнующего слияния маньчжурской и ханьской культур. В ходе своих шести поездок на юг Канси четыре раза останавливался у семьи Цао в палаточной резиденции на территории их поместья. Семья грелась в сиянии государя. В 1699 году, во время одного из визитов, император любовно приветствовал мать Цао-Ине, госпожу Сунь, свою старую кормилицу. «Вы старшая госпожа в нашем доме». В память об этом посещении император оставил эпиграф, и семья позаботилась о том, чтобы он не забылся, воспроизведя текст на большом изогнутом деревянном панно, выставленном на всеобщее обозрение. Это произведение искусства было раскрашено яркой лазурью со знаками, выполненными темной краской, а по его краям изображались девять золотых драконов с переплетающимися головами которые казались живыми. Работа символизировала священную и несравненную власть императора. Помимо всего прочего, конси лично организовал брак двух дочерей Цао-Иня с князьями царской крови, окончательно закрепив связи семьи с императорским двором. Но, как гласит старая китайская пословица, «Живешь у воды – жди беды». Или, как говаривал дедушка Цао-Инь, Когда дерево упадет, обезьяны разбегутся. Едва великая поэтическая антология увидела свет, как в июле 1712 года Цао-Инь подхватил малярию. Ему был всего 51 год. Сохранился последний обмен письмами между ним и конси. Император рекомендует больному хинин, лекарство, о котором он узнал от придворных и иезуитов. «Береги себя, береги», — просит он старого друга. Дозу лекарства отправили, но слишком поздно. 24 августа Цао-Инь умер. Его поместье и титулы перешли к единственному сыну, Цао-Юну, который стал и его преемником на посту императорского уполномоченного по тканям. Но 19-летний юноша без опыта не был готов к столь высокой должности. А затем, по роковому стечению обстоятельств, в 1715 году внезапно умер и сам Цао-Юн, которому тогда едва исполнилось 20. Сыновей у него не было, и положение семьи внезапно оказалось под серьезной угрозой. Кто должен возглавить ее? Чтобы род не прервался, император из старой привязанности к клану разрешил официально объявить посмертным сыном Иня, племянника по отцовской линии. Но этот человек, которого звали Цао-Фу, оказался гораздо менее талантливой личностью. Примерно в это время и родился внук Цао-Ине, Цао-Сюэцинь, с которого мы начали этот рассказ, посетив хижину в горах. Когда именно это произошло, так и не удалось установить, но наиболее вероятным кажется 1715 год. До сих пор неясно, кто был его отцом. Был ли он посмертным сыном Цао-Юна, чья вдова была беременна, когда он умер, или же сыном усыновленного Цао-Фу, точно неизвестно. Наиболее вероятно последнее. Если наши предположения верны, то в свои ранние годы Цао Сюэ Цинь еще успел застать семью на пике ее благополучия. Однако, когда ему было около 13 лет, возраст которым он позже наделит героя своего романа, судьба нанесла ей удар. Стремительный упадок семьи начался после того, как в 1722 году император Канси скончался в возрасте 68 лет. Он провел на троне 61 год, сначала находясь под опекой, а затем как единоличный правитель. Последние годы жизни великого властителя были омрачены дворцовыми интригами и болезненными слухами об измене сыновей. На фоне ожесточенной вражды различных группировок император впал в паранойю, сделавшись крайне жестоким и подозрительным даже в отношении ближайшего окружения. «Если я смогу умереть, не вызвав смуты», – писал он незадолго до смерти, – «то мои желания будут исполнены». Любая смена правителя в Китае всегда была крайне опасным делом. Но теперь, при огромном размере императорской семьи, такой поворот был опасен вдвойне. От своих жен и наложниц Канси имел множество детей. У него было 24 сына, старшие из которых начали борьбу за престол еще до смерти отца. Победителем из нее вышел не назначенный преемник, а своевольный узурпатор. Власть досталась четвертому принцу Индженю, одному из 24 сыновей Канси, который, провозгласив себя императором, присвоил себе имя Юнджен 1722-1735. Это означало, что девизом его правления провозглашались слова «гармония и справедливость». Мстительный, коварный и злобный, Юн Джен был полон решимости искоренить коррупцию, которая опустошала казну. Особую неприязнь он испытывал к царедворцам из ближнего круга покойного императора. Придя к власти, он немедленно выступил против старых друзей своего отца и их союзников, в том числе против семьи Цао. Его метод состоял в том, чтобы, преследуя почтенные семейства за долги, добиваться их финансового краха. Император Юнджен захватывал имущество, владение и земли, мотивируя свои действия в стилистике настоящего разбойника. Никогда прежде в императорских указах не использовался столь вульгарный язык. Первой жертвой стал Шурин цао Фу. Затем император нацелился на самого цаофу. У того имелись огромные долги, по большей части унаследованные от деда Цао-иня, в течение всей жизни остававшегося щедрым меценатом и благотворителем. Цаофу ответил на обвинение императора докладной запиской, сквозь учтивый тон которой сквозит едва сдерживаемый страх. По всей видимости, он с трудом держал в руке кисть. «Ваше императорское величество, ранее я имел честь писать вам о финансовых недостачах на императорской текстильной фабрике», в том же докладе попросив вас высочайше предоставить мне три года на сведение баланса. Сегодня, получив документы из вашей канцелярии, я понимаю, что вы приняли этот план с безграничным великодушием, свойственным вашему императорскому величеству. Я, ваш вечно почтительный слуга, осознаю, что не выполнил свой долг и заслуживаю того, чтобы меня разорвали на куски без всяких жалоб с моей стороны. Однако неожиданно, Я был благословлен небом и спасен вашей милостью. Ваш покорный раб, я сейчас поистине заново родился и готов с благодарностью ожидать любого наказания». Теперь Цао Фу в открытую подвергался критике, и в июне 1722 года императорский двор прекратил платить ему жалованье на том основании, что его ткани были недостаточно высокого качества. Недоброжелатели наперебой уличали его в сокрытии имущества и продажности. В начале декабря ему было предъявлено обвинение в получении взяток. Он официально был провозглашен преступным чиновником. Затем, 24 декабря, император поставил последнюю точку в деле, обрекавшую его на разорение. Нанкинский, уполномоченный по производству тканей Цао-Фу, плохо справлялся со своими обязанностями и вверг департамент в значительные долги. Я часто откладывал выплату им задолженности, но вместо того, чтобы работать над ее погашением, Цао Фу тайно передавал собственность в другие руки и прятал свое имущество. Какое отвратительное поведение, полностью лишенное благодарности. Настоящим я приказываю губернатору области Дзяннань опечатать всю собственность Цаофу и арестовать его главных слуг. Имущество подчиненных также должно быть опечатано до тех пор, пока им не займется новый уполномоченный по тканям. Кроме того, я полагаю, что Цаофу может попытаться прислать в область Дзяннань своих людей из разных мест, чтобы переписать свою собственность на других лиц до завершения конфискации. Со всем тщанием проверяйте каждого приезжего. Государственные исполнители в сопровождении солдат прибыли в Нанкинский дом семейства. Члены семьи и прислуга были схвачены. Вещи, находившиеся в каждой из комнат, скрупулезно описали, а двери заклеили полосками бумаги и опечатали. В конфискационной ведомости, охватывающей всю их недвижимость, были указаны 483 помещения в десятки различных мест, включая главный дом. Тот самый, где в прежнее царствование, когда конси наведывался к ним погостить, проходили их золотые дни и сокровенные ночи. Сюда же были включены угодья и сады, общей площадью около 50 акров с обслуживающим персоналом из 114 человек – поваров, конюхов, служанок, которые отныне переходили в собственность государства. В отдельном списке перечислялись мебель, старая одежда и прочая домашняя утварь, включая даже 100 закладных квитанций из ломбарда на сумму в тысячу лянов серебра. На допросе слуги заявили, что хозяин задолжал им 32 тысячи лянов серебра. Очевидно, что в преддверии окончательной развязки семья уже какое-то время была не в состоянии оплачивать свои счета. В документе более поздней пары говорится, что когда бедственное положение семейства в конце концов вышло на поверхность, и стало ясно, что никакого тайного богатства, вопреки утверждениям обвинителей, у них просто нет, даже сам император почувствовал к ним жалость. Возможно, именно поэтому в 1729 году сын Неба, вынудив семью переехать в Пекин, позволил им сохранить скромный домик неподалеку от татарского города. Там бабушки, вдове Цао-Ине, разрешили держать шесть слуг, чтобы прокормить себя. Домишко находился сразу за воротами Чунвэньмэнь в китайском городе, расположенном на полпути между храмом неба и главной стеной татарского города. На подробном официальном плане городских улиц, составленном в 18 веке, дом представлен в плотной паутине переулков и окружении других зданий. У него одноярусный, выложенный плиткой внутренний двор, а стоит он на одном из перекрестков главной дороги, ведущей от городских ворот. В северной части дома располагались пять жилых комнат, а в южной – кухня, уборная и кладовые для хранения риса и зерна. Дом стоял, пока в 2003 году всю территорию не выровняли, расширяя городскую проезжую часть. Внутри до самого конца сохранялись четыре двери-ширмы с вырезанными на них иероглифами «дуань», «фан», «джен» и «джи». Эти четыре символа составляли семейный девиз – Добродетельность, честность, порядочность и справедливость, которые внук Ини не забыл упомянуть в своем романе, где его использует вымышленная семья. На улицах Старого Пекина В 1729 году Цао Сюэциню было 14, и он начинал новую жизнь вместе с бабушкой и всей большой семьей в пригороде столицы. Избалованное детство привилегированного ребенка закончилось. Теперь он был настороженным подростком, не доверяющим в эти беспокойные времена никакому авторитету. Позже, работая над своим романом, самоуничижением употребляя каптацио, он рассуждает о своем образовании, не пошедшем впрок. «Вопреки попыткам моей семьи воспитать меня должным образом, а также всем предостережением и советам друзей, я довел себя до нынешнего жалкого состояния, в котором, попусту растратив пол жизни, оказался без единого навыка, которым можно было бы заработать на достойную жизнь. Каптацио, от латинского captatio benevolencia, буквально снискание расположения, риторический прием римского ораторского искусства, призванный вызывать симпатию у аудитории. В русском литературном языке XIX века встречается выражение «каптация беневоленцией». Однако он хорошо владел кистью как для рисования, так и для письма и вдохновлялся тем, что видел на окружающих улицах. Пекин середины XVIII века был местом, где стоило побывать. Знаменитый афоризм современника Цао Сюэ Циня, доктора Джонсона, «Когда человек устает от Лондона, он устает от жизни», Верен и в отношении Цинского Пекина. Это был один из тех периодов китайской истории, когда, как в Танском Сиане, Сунском Кайфэне или Южно-Сунском Ханчжоу, пекинская городская жизнь просто кипела, переливаясь через край. В XVIII столетии Пекин с населением более миллиона человек был одним из самых динамичных городов мира. Сюэцинь жил в сердце обширной многонациональной и многоязычной империи, а ее переполненные улицы лежали прямо за его входной дверью. Он видел огромные караваны, иногда по 2000 верблюдов за раз, направлявшиеся в сторону Монголии. Они везли плиточный чай за пустыню Гоби или уголь в Россию. Из Центральной Азии по шелковому пути постоянно шли товары. Драгоценные камни, специи, ткани, изделия из кожи и металла, дыни, сухофрукты всех видов. С ближайшего перекрестка открывался вид на чун вэнь ворота превосходной учености, высоко возвышавшиеся над крышами домов. Это была большая кирпичная арка с массивной деревянной надстройкой из трех ярусов, где на балконах размещалась стража. Большой колокол возвещал о закрытии ворот в конце дня. Совсем рядом располагались многолюдные ночные рынки, Над крышами носился едкий запах, источаемый множеством мелких винокурен, а по изрезанным колеями улицам грохотали тележки пивоваров. Живя бок о бок с простыми людьми, Цао Сюэ Цинь часто видел на углах актеров, фокусников и сказителей. Кроме того, Пекин был городом храмов. Как огромных государственных учреждений, так и небольших местных святилищ. До татарского города и его предместий, где проходили большие храмовые праздники, было всего несколько минут ходьбы. Судя по его книге, он был восхищен традициями и обычаями народов со всего Китая, которые собирались там в подобные дни. Самой любимой святыней горожан и, конечно же, самого Цао Сюэциня был Великий Даосский храм Дуньёя, называемый также храмом Владыки Восточной горы. Он был посвящен духу-покровителю священной горы Тайшань. Храм был воздвигнут при империи Юань, когда в Китае на первый план вышел тибетский буддизм, представлявший собой древнюю смесь из буддийских верований и народной религии. Он стоял в полутора километрах от восточных ворот татарского города, на том же месте, где стоит и сегодня. Несмотря на разгром, пережитый в ходе культурной революции, в последние годы храм неспешно восстанавливался. Во времена Сюэциня это был практически отдельный небольшой город с зарослями древних кипарисов и просторными дворами – центр общественной жизни Пекина. Здесь отправлялись особые обряды для различных гильдий – плиточников, плотников, каменщиков, производителей извести, декораторов, мясников, горняков, банщиков, повитух. Во время праздников городские актеры давали представление – И даже уличные поберушки назначали здесь свои встречи. Люди всех возрастов и классов, мужчины и женщины, старые и молодые, горожане и крестьяне, знатные и простые, в дни праздников общались друг с другом, сливаясь в единый нерасторжимый поток. Это был мир народной религиозности, которая повсеместно сохранялась вплоть до революции 1949 года. Внутренняя планировка святилища символически копировала устройство Вселенной. Это был комплекс из 72 малелин, небольших комнат, изображающих все ведомства ямы, бога мертвых, который пришел из тибетского буддизма. Говорили, что «когда человек входит в храм Дун-Юэ, он натыкается на врата 72 потусторонних присутственных мест, и его тотчас охватывает ужас». В кругах преисподней, где людей карали за грехи, царила своеобразная адская бюрократия. Здесь соседствовали ведомства определения судьбы, ведомства жизни и смерти, ведомства блуждающих призраков, ведомства своевременного возмездия и так далее. Но тут же паломник мог найти духов покровителей деторождения, хорошего зрения, продвижения по службе, избавления от заразы, а также особого лунного старца, который был весьма востребованным божеством, покровителем брака. В главном зале стояла статуя самого повелителя горы Тайшань со всеми его прислужницами и слугами, советниками, чиновниками и полководцами. Вдобавок его сопровождали исконные божества Китая – Фуси, Шэньнун, первый земледелец, и Хуанди. Располагая столь всеобъемлющим пантеоном, храм был настоящим хранилищем исторической памяти Китая. В наши дни что-то подобное можно найти в Индии, в ее народном индуизме. Иначе говоря, в переполненных дворах самого популярного храма Пекина была представлена вся человеческая жизнь. Мир как художественный вымысел. Автор и цензор. Таков был город, в котором в 1730-40-х годах рос Цаосюэцинь. Нам несложно проследить, как поток чувственных впечатлений, городские легенды и духовные топографии превращались для начинающего писателя в богатый источник метафор и символических пейзажей. Нечто похожее происходило и в Европе, где духовные топографии с холостической теологией Высокого Средневековья С ее девятью кругами чистилища и ступенями загробных кар предоставили Данте образную структуру для его божественной комедии. Ключевым элементом книги Цао Сюэцине будет сатира на традиционную религию, выполненная в стиле, который мы сегодня назвали бы «магическим реализмом». Автор, например, начинает с того, что ведет читателя через великие врата беспредельной страны грез, выдуманным им сердечным учреждениям с говорящими названиями, среди которых «Палата безрассудных влечений», «Палата несчастных судеб», «Палата осенней скорби» и иные тому подобные. Здесь и далее цитаты из романа «Сон в красном тереме» даются в классическом переводе Владимира Понасюка. Однако в литературном мире XVIII века любая сатира таила в себе опасность. Пекинские годы становления Сюэцине, как писателя, оказались временем литературных чисток. К 1730 годам император Юнджен укрепил свою власть на всех направлениях. Во внешнем мире он сплотил империю в невиданных прежде границах, вбирающих Синьцзян, Монголию и Тибет. «С тех пор, как наша династия Айсингиоро стала править Китаем», провозглашал он в одном из императорских документов, Монголы и другие племена, населяющие самые отдаленные области, были включены в состав нашего государства. Это великое приращение земель империи. Внутри страны в 1730-х годах император Юн Джен развернул пятилетнюю кампанию борьбы с неугодной литературой. Любого писателя, заподозренного в намеренной клевете или порицании императора, Ожидало тюремное наказание за слова. Нескольких литераторов казнили. Но в 1736 году Юнджен, которому было всего 56 лет, внезапно умер. Его здоровье было подорвано эликсирами, призванными продлить жизнь, хотя ходили слухи, что его убила женщина, чью семью казнили во время инициированных им гонений на мастеров слова. Ему наследовал сын Аисингёра Хунли взошедший на престол в возрасте 25 лет. Хун Ли взял себе тронное имя Цян Лун, что означает «неприходящая слава». Это кажется невероятным, но он дожил до конца столетия и в 1793 году встретил первое британское посольство, прибывшее в Китай. Цян Лун начал свое царствование с помилования многих из тех, кто подвергся гонениям при его отце. Например, в ходе амнистии обвинения были сняты с Цао-фу И хотя его ветвь клана так и не восстановила своего былого положения в цинском обществе, преследования семьи прекратились. За эти годы Цао Сюэй стал писателем и нашел свой путь. Чтобы заработать деньги, он рисовал и писал стихи. Но главным предметом его размышлений оставался великий китайский роман. «Сон в красном тереме» станет сагой XVIII века. «Истории знатной семьи, которой предстояла пасть с Великих высот». Друг, комментировавший в 1754 году его рукопись, говорит о «десяти годах крови и пота». Получается, что Сюэ Цинь уже в 30 лет приступил к своей книге, первоначальный замысел которой позже претерпел множество изменений. В то время Китай переживал переоценку роли, играемой популярной литературой в общественной жизни. Фактически, в китайской литературе соседствуют два канона, определяемых языком, на котором пишет автор. Это или классический литературный язык, или общеупотребительный народный язык. Цао Сюэ был поборником народной литературы. «Ученостью я не отличаюсь. Мало что с мыслью в тонкостях литературного языка», рассуждал его лирический герой в романе,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 По их мнению, необходимо было, сохранив нескольких великих классиков, подобных дуфу, отказаться от большинства прочих авторитетов в пользу народных произведений, основанных на «жизни улицы и рынка». Отбор текстов предлагалось производить сугубо по их литературным достоинствам, а не по моральной значимости или каноническому статусу. Некоторые из текстов, которые рекомендовалось отобрать, были древними. К таковым относились в частности сочинения философа Чжуан-цзы, жившего в IV веке до нашей эры. Юмористические, легкомысленные басни и притчи, написанные в искромётном и игривом тоне. Другие были более поздними, как, например, красочный роман Минской эпохи Речные заводи. И то и другое оказало большое влияние на Цао Сюэциня, особенно упомянутый роман Таким образом, мир писательского творчества XVIII столетия уходил от конфуцианской классики в сторону чисто литературного канона. В свои права вступал роман «Великая литературная форма эпохи Мин». Такие произведения, как скандальные «Цветы сливы в золотой вазе», с отличавшей их смесью сатиры, мрачной эротики и социальной полемики, показали, на что способен писатель-романист. Перед амбициозным автором и мыслителем открывались новые и широкие возможности. Цао Сюэ оставил нам мало ключей к разгадке последнего этапа своей жизни. Как мы уже знаем, одно время он жил в районе западных гор под Пекином. В 1960-х годах красноведы, так в Китае называют почитателей романа «Сон в красном тереме», искали его следы в окрестностях ботанического сада – И им указали на несколько полузаброшенных строений. Если верить местным жителям, то какое-то время писатель действительно жил в одном из них. На оштукатуренных стенах кое-где даже сохранились граффити и настенные росписи XVIII века. Вполне вероятно, что в подобных рассказах есть доля истины. Ведь в свое время территория находилась во владении манжурского белого знамени, к которому относился и Цао Сюэцин. Так что, возможно, какой-то добрый сородич выручил его из беды. Теперь же на этом месте, в бережно отреставрированном здании, разместилось небольшое почтовое отделение Красный камень, откуда можно отправить тематические открытки с изображениями главных героев романа. В отличие от более ранних образчиков китайской классики Трой Речных заводей или Путешествия на запад, роман Сон в красном тереме представляет собой обширное и разветвленное повествование, выходящее за границы реальности, но остающееся при этом пронизанным жизнью. Оно наполнено песнями и стихами, типично китайскими приемами воспоминаний об Илом. Сначала автор повествует о трех поколениях семьи, которые удалось подняться до головокружительных высот. Одна из ее представительниц даже становится наложницей императора. А затем следует рассказ о сокрушительном падении клана. В конце концов, от былых богатств не остается совсем ничего. Минуло целых сто лет. Счастье нашего рода кончилось. Его не вернуть. Среди целой плеяды персонажей выделяются бабушка, скрепляющая своим авторитетом всю семью, и герой-подросток, беззаботный и чувствительный, родившийся с серебряной ложкой во рту в его случае с кусочком волшебной яшмы. В центре сюжета его любовь к своей болезненной кузине, которая разделяет его страсть к поэзии и музыке, но умирает с разбитым сердцем, узнав о помолвке героя с другой двоюродной сестрой, девушкой, воплотившей все женские добродетели, но не имеющей подлинной эмоциональной связи с героем. Образ беспокойного юноши из книги, безусловно, автобиографичен. Нрав у него весьма странный и необузданный, зато мальчик наделен умом и талантом. Вот только некому его наставить на путь истинный». Встретившись во сне с феей по имени Разочарование, он вместе с ней входит во врата беспредельной страны грез, в описании которой без труда различимы буддийские и даосские черты. На вратах начертаны строки, которые под стать загадке сфинкса, Когда за правду выдается ложь, тогда за ложь и правда выдается. Когда ничто трактуется как нечто, тогда и нечто, тоже что ничто. Вероятно, Цаосюэ Цинь умер 1 февраля 1764 года. Как говорят, убитый горем из-за кончины своего единственного сына, которого унесла Оспа. Его вторая жена пережила писателя. Книга увидела свет лишь в 1792 году. Последние 40 из ее 120 глав представляют собой лоскутное одеяло из разных фрагментов, собранных за долгие годы его приятелями. Понятно, что за это время произошли кое-какие события. Возможно, кто-то из его друзей-читателей изъял или уничтожил отдельные части, посчитав их опасными. Говорят, например, что дядя автора просто отказался читать книгу, опасаясь, осмотрительных высказываний. По версии, подхваченной в XIX веке британским миссионером Артуром корнаби книга подверглась корректировке и смягчению, поскольку уважаемые люди, которых она высмеивала, были слишком узнаваемы. Возможно, так оно и было. Как уже отмечалось, ремесло писателя в Цинском Китае всегда оставалось сопряженным с опасностью. Там практиковались и цензура, и сожжение книг, и казни авторов, слишком далеко зашедших в свободе слова. Иногда выкапывали и уничтожали даже их кости. Начало 1770-х годов, в частности, совпало с крупным литературным расследованием, проводившимся в ходе отбора книг для огромной цинской энциклопедии «Сыку Цюаншу» или «Полного собрания книг по четырем разделам». Этот гигантский труд включал в себя аннотированный каталог из более чем 10000 названий классических произведений философского, исторического и литературного толка, а также полные тексты свыше 3,5 тысяч литературных произведений, в совокупности составлявшие 36 тысяч томов. В рамках этого проекта, не имеющего аналогов в мировой истории, коллекционерам было предписано сдать властям для подготовки к печати имевшиеся у них на руках рукописные произведения. При этом выставлялось важное условие: манускрипты возвращались владельцам лишь в том случае, если в них не обнаруживали антиманжурских настроений и мотивов. Не исключено, особенно если учесть подпольную славу романа, что после кончины автора «Сон в красном тереме» такую проверку не прошел. По слухам, один из членов императорской фамилии показал экземпляр рукописи самому императору Тянь Луну, который назвал книгу «непристойной», поинтересовавшись при этом, какая конкретно семья послужила прототипом для описанного в тексте клана. Произведение в том виде, в каком мы его знаем, заканчивается непомерными восхвалениями императора. Говорят, что более мрачный финал, содержавший критику государя, приказавшего разрушить описываемую семью, был заменен. Возможно, коррективы вносились уже после смерти Властелина, и тогда отредактированная книга не подвергалась никакому риску. Ведь в таком случае она не могла противоречить конфуцианской морали, как говорили Корнаби и его собеседники примерно столетия назад. Тем не менее, по словам этого наблюдателя, вполне ясно, по каким еще причинам, помимо раскрытия семейных тайн и широкого обращения автора к социальной натуре, подобное произведение можно было подвергнуть полувековому цензурному запрету сразу после его выхода в свет, и почему в 1830-х годах, когда на храмовых книжных рынках экземпляр рукописи стоил небольшое состояние, Его можно было запретить повторно. Слава роману была обеспечена с момента его первой публикации в 1792 году. «Сон в красном тереме», известный также под названием «Записки о камне» и написанный, по словам его переводчика Дэвида Хоукса, «великим мастером кровью своего сердца», сегодня считается одним из величайших творений мировой литературы, кандидатом названия книги тысячелетия. По мнению некоторых, для китайцев это то же самое, что Пруст для французов или Достоевский для русских. Особенно удивительным для произведения середины XVIII века можно считать преобладание в повествовании женских персонажей. В этом плане книга запечатлела возросший интерес к женским репрезентациям, причем со стороны писателей обоих полов. Женские голоса в Китае, как мы убедились на протяжении предшествующих глав, неизменно пресекались и подавлялись патриархальным обществом. Однако здесь юный герой говорит, «Женщины созданы из воды, мужчины – из грязи. При виде женщин я испытываю блаженство и радость, а при виде мужчин – тошноту. Такое они распространяют зловоние». В Китае это первое великое произведение искусства, в центре которого оказались женщины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 Подбор персонажей, отличающий «Сон в красном тереме», свидетельствует о том, что роль женщин в китайской литературе становилась все более и более значимой. В поэтических сборниках 17- 18 веков женщины тысячами фигурируют в качестве авторов. Семья Цао с их огромным хозяйством и свитой слуг, развлекавших самого императора, конечно, пребывала в мире высшего общества и элитарной культуры. Они жили в такой среде, где даже у женщины могла быть собственная комната, предназначенная для занятий с пером и бумагой, которую посетитель запросто мог принять за кабинет благородного мужа. Прочувствовать жизнь не столь высокопоставленных женщин нам гораздо труднее. Тем не менее, к концу XVIII века появляется все больше произведений, написанных женщинами и рассказывающих о женщинах и их проблемах включая насилие в браке, институт наложниц, бинтование ног. Историк и философ Джан Сюэ Чен, например, написал серию биографий женщин, с которыми был знаком лично. Благодаря его трудам мы можем заглянуть в жизнь обедневшего среднего класса, который нередко еле-еле сводил концы с концами. Такие женщины сами становились первыми учительницами сыновей и дочерей, а потом оплачивали высшее образование для своих мальчиков, зарабатывая придением и ткачеством. В биографиях успешных мужчин лейтмотивом звучит «долг перед матерью». Но вот о том, как жили их матери и что они чувствовали, известно гораздо меньше. Очень редко, разве что в личных стихах мы слышим их собственные голоса. Джан Сюэ Чен воспитывался женщинами. Оставаясь единственным сыном в окружении нескольких сестер, Он получил образование от матери из подросткового возраста умел завязывать дружеские отношения с представительницами другого пола, в том числе и более взрослыми. Глубокое знание реалий женской доли не позволило ему соглашаться с общепринятыми стереотипами женственности, превозносимыми в императорских похвальных грамотах или на родовых памятниках целомудренным женам. Неприятие типовых историй, написанных мужчинами для мужчин, повлияло и на отношение Джана-историка к своему ремеслу. Будучи приверженцем консервативного конфуцианства, он, тем не менее, утверждал, что в семьях ученость и традиции передаются матерями и дочерьми, причем в решающие моменты именно они часто оказываются теми, кто способен сберечь знания, которые в противном случае были бы погублены войной или смертью. Таким образом, несмотря на ограничения, накладываемые китайским обществом, женщины, пусть даже и запертые во внутренних покоях, оставались важнейшими посредницами в передаче истории, обычаев, ритуалов. Джан Сюэ Чен написал о нескольких женщинах из числа ближайших членов семьи, в том числе и о своей матери, происходившей из известного рода грамотеев чиновников. Женщина тонкого ума, Она однажды выручила мужа из финансовых затруднений, взяв на себя заботу о семейном бюджете. Она укрепляла семью в невзгодах, а ее житейская мудрость и добрый совет всегда были бесценными. Она писала стихи и способствовала раннему обучению единственного сына. Покинув в юности родной дом, Джан Сюэ Чен, похоже, всю жизнь тянулся к женщинам, которые были бы способны заменить ему мать и сестер, с которыми он неизменно испытывал легкость. Следует также сказать о примечательном воздействии женщин на культуру в его родном городе Шаосини, расположенном в восточной части провинции Джэцзян, регионе, чья самобытная литературная традиция в XVIII веке породила гораздо больше женщин-литераторов, чем любая другая провинция Китая. Некоторые из самых трогательных и глубоких женских историй Джан Сюэ Чэна рассказывают о женщинах, принадлежавших к более широкому кругу его знакомых. Одно из них посвящено пространное и нежное сочинение под названием «Подлинные деяния хозяюшки Сюнь». Этот текст, английский перевод которого был выполнен Линн создавался на основе его собственных воспоминаний, а также воспоминаний дочерей упомянутой хозяюшки Сюнь, членов ее семьи и друзей. Выйдя из-под пера великого историка, эта работа не имеет аналогов в литературе. В некотором смысле это столь же незабываемый женский портрет, как и те, которые можно найти в европейских романах XVIII-XIX веков. Джан Сюэ Чен говорит, что он по крупицам собрал свою историю после трех десятилетий знакомства с Сюнь. В частности, он беседовал и с ее дочерьми – которых иногда просил прибыть в Паланкине в семейный Ямэнь, чтобы поведать о своей жизни. Госпожа Сюй была женой одного из старших родственников Джана по отцовской линии. Она родилась в 1715 году, в 30-й год эры Канси, как датирует это событие сам писатель, и была на 23 года старше Джана. Ее жизнь охватила целый век, В самом начале их знакомства Джану было чуть больше 20 лет, а ей около 45. Она была седьмым ребенком в зажиточной семье. Но поскольку ее муж был нерадивым, безответственным и беспомощным в финансовых вопросах, супруги познали крайнюю бедность. Женщина родила семерых детей. Сын-первенец умер во младенчестве, а из последовавших за ним четырех девочек ни одна не дожила до совершеннолетия. Лишь две самые младшие дочери, которых Джан Суэ Чен позже очень полюбил, сумели повзрослеть. Они родились, когда их мать была уже в зрелом возрасте. В 1751 году, когда госпоже Сюнь исполнилось 36, старшая девочка еще только училась ходить, а младшей было всего пять месяцев. Поскольку в семье не осталось сыновей, после кончины госпожи Сюнь ее биограф Джан Сюэ Чен отправил туда одного из своих сыновей. Это стало выполнением обещания, данного им ранее. Это семейство не было похоже на семью Цао. Будучи неимущими, они вынуждены вели скромную жизнь, но никогда не жаловались на судьбу. Эти люди снимали дом на юге Пекина, в китайском городе. Жилище располагалось за главной стеной во внешнем квартале, вместе где обитали мелкие чиновники, торговцы и лавочники. В этом районе Хутунов, примыкавшем к южным пределам храма Неба, был свой рынок, а также имелись обветшавшие даосские храмы и буддийский женский монастырь. Именно там, по словам автора, госпожа Сюнь и ее муж регулярно принимали представителей четырех поколений семейства джанов, которые при императоре Юнджене и в долгое правление императора Цян Луна приезжали в город на экзамены в командировке по торговым делам или государственным надобностям. Госпожа Сюнь неизменно стирала и штопала их одежду, а также готовила им еду. Вместе с супругами жили родители мужа. Они были непомерно требовательными, но Сюнь, тем не менее, всегда старалась угодить свекрови. Ей приходилось тщательно следить за домашними расходами, так как ее муж крайне безответственно относился к семейным обязанностям, а толпы нежданных гостей – ощутимо обременяли семейный бюджет. Но, несмотря на это, ей даже удавалось сужать деньгами нуждающихся студентов. Джан Сюэ Чен изображает ее подлинным главой семьи, личностью стойкой, изобретательной и преданной родне, хотя ее брак заключался отнюдь не по любви. Сам Джан Сюэ Чен в молодости целыми месяцами жил за ее счет, потому что, несмотря на свои немалые таланты, Ему никак не удавалось устроиться на хорошую чиновничью должность. Когда он рассказывал о ее жизни родственникам, все они заливались слезами. «Мои визиты к ней домой продолжались более 30 лет, с того момента, как мой отец получил степень дзыньши, и до тех пор, пока я сам не поступил в академию», пишет Джан Сюэ Чен в мемуарах. «Именно поэтому я был так хорошо знаком с ней». «Я знал ее лучше, чем кто-либо другой». Женщины подобного общественного положения имели, как правило, только базовое образование, хотя к середине столетия наиболее дальновидные педагоги начали предпринимать некоторые шаги, нацеленные на изменение этой ситуации. Госпожа Сюнь тоже не знала классического обучения. Джан Сюэ Чен рассказывает, что с книгами она чувствовала себя не слишком комфортно. Тем не менее, ей нравились популярные романы и героические оперы, особенно истории о верных вдовах и преданных министрах, которые смиренно переносили привратности судьбы. В ее районе о них иногда повествовали слепые сказители, перемежавшие свои выступления барабанным боем и струнными партиями. Отчасти госпожа Сюнь напоминает женщин средневековой Европы, которые находили утешение в житиях святых и рассказах о стойкости перед лицом жестокостей, оскорблений и посягательств. Рассказах, которые при всей фантастичности подтверждались их непосредственным житейским опытом. По словам ее племянника, «Всякий раз, когда госпожа Сюнь читала подобные книги или смотрела такие пьесы, она, увлеченная сюжетом, словно сама оказывалась в гуще событий». Важнее всего было то, что благодаря собственным родителям хозяюшка Сюнь с детства твердо усвоила основы конфуцианской морали. По ее мнению, следование этим устоям или отклонения от них напрямую определяло то, как женщина проживет свою жизнь. Когда семья оказалась в тяжелом положении, она пыталась оградить родителей мужа от нищеты, от которой страдали все остальные родственники. Она даже заложила драгоценности своего преданного, чтобы иметь возможность, как и раньше, подавать им любимое блюдо из свинины. Находясь при смерти, ее свекровь не могла двигать челюстью и пережевывать пищу. И поэтому в последние шесть месяцев жизни этой женщины Сюнь каждый день вставала пораньше, чтобы приготовить особые блюда, которые легче глотались и переваривались, а потом часами терпеливо кормила свекровь с ложечки, бережно открывая ей рот. Она прошла через многие невзгоды, которые переносила с неизменной стойкостью. Например, высокомерная наложница, которую завел ее тесть, досаждала ей пьянством и руганью. Но когда эта женщина заболела и у нее возникло недержание, госпожа Сюнь самоотверженно ухаживала за ней и мыла ее, о чем с живописными подробностями рассказывает Джан Сюэчен. В своем непоколебимом человеколюбии Сюня оставалась истинной конфуцианкой, хотя в духовной жизни она была скорее буддисткой и вдобавок, по-видимому, вегетарианкой. Всеми перечисленными и многими другими делами она продолжала заниматься, воспитывая собственных дочерей. Джан Сюэчен также упоминает и о ее специфическом чувстве юмора. Однажды ее муж уехал в трехлетнее путешествие на юг, оставив ее с шестью иждивенцами. Когда он вернулся, она пошутила, что для того, чтобы добыть денег и прокормить обнищавшую семью, в купе с несметными гостями, она продала его ценную библиотеку редких книг. На самом же деле, она бережно сохранила ее, каким-то образом умудряясь при этом сводить концы с концами. «Она любила со мной разговаривать», — вспоминал Джан Сюэ Чен. Женщина даже рассказывала ему о своих снах. Однажды она достала свои старые счетные книги, чтобы показать, как все эти годы управляла финансами. Она так и не дождалась благодарности за это важнейшее дело от своего равнодушного и ленивого мужа. «В конце концов, все это оставило свой отпечаток на ее измученном заботами лице», — пишет Джан Сюэ Чен. Позже женщина снабжала его материалом для своей биографии. То же самое делали и ее дочери. Одна из них даже написала по его просьбе рассказ о своей матери. Когда после ее смерти эти записки прочитал ее муж, он зарыдал, осознав все благородство ее характера и свое собственное легкомыслие. «Как же я подвел тебя! Как я подвел тебя!» — восклицал он. В 1768 году, в возрасте 54 лет, хозяюшка Сюнь умерла. Перед этим она какое-то время болела, убитая горем из-за смерти старшей дочери. Ее история – маленькая домашняя трагедия, разворачивавшаяся на фоне того величия, которым сопровождалось царствование Цянь-Луна. Уже в следующем столетии положение женщин в императорском Китае начнет меняться. Госпожа Сюни и ее дочери были женщинами, обладавшими моральной стойкостью и необычайным здравомыслием. Вот почему для Джана было великой честью наслаждаться их искренней дружбой. Из привязанности и близости родилась потребность написать о них, а также о других выдающихся женщинах собственной семьи. В том же духе об окружавших его женщинах писал и Цаосио Цинь. Именно они вдохновили его на создание романа, несмотря на то, что в самом произведении женские персонажи предстают перед нами вымышленными фигурами. Аргументы Джан Сюэ Чэна, касающиеся женской учености, несли в себе более широкий смысл. По его мнению, женщины ничем не хуже мужчин, а в каком-то смысле женская роль в сохранении нашей культуры даже более важна, чем роль мужская. В близких ему женщинах, по замечанию современного переводчика, его восхищала интуитивная способность чувствовать, как следует поступать в той или иной сложной ситуации, и действовать соответственно с тщанием, пониманием и изяществом. Требования, предъявляемые жизнью, были подчас ошеломительными, а ставки огромными. Однако их умение быть на уровне требований и готовность платить нужную цену казались ему безграничными. При этом Чжан Сюэ Чен прекрасно понимал, что лишь очень немногим женщинам удается избежать страданий в браке, и что даже многообещающий поначалу брачный союз может испортиться, и тогда поправить дело не сможет уже никто. Эти глубочайшие выводы, которые остаются важными и для нашей историографии в 21 веке, также послужили основой для исторических изысканий Джана. Хотя сегодня его нередко сравнивают с европейскими историками эпохи Просвещения, такими как Джамбаттиста Вико, Он так и не смог добиться признания в Цинском государстве, вместо этого неся службу в провинции и работая над региональными историями. Составляя одну из них, а именно историю провинции Хэбэй, он уделял особое внимание биографиям живших там женщин. И хотя Джан Сюэ Чен оставался традиционным конфуцианцем, полагавшим, что место женщины в домашнем пространстве, а не в публичной сфере, Это было выдающееся нововведение, проистекавшее из его близкого знакомства с женским миром. Тема по-прежнему весьма актуальна и в наши дни, когда все чаще говорят о забытых женских жизнях и стирании женской истории. Сегодня нам понятно, что это результат долгого подготовительного пути, предшествовавшего дискуссиям о модернизации второй половины XIX века. «А как насчет умной супруги, которая является спутницей своего мужа?» – писал Джан Сюэ Чен. «Или мудрой матери, которая учит своего сына? Или дальновидной жены, которая содержит всю семью?» В сохранившихся фамильных мемуарах таких женщин превозносят до небес, но в исторических учебниках им отводится лишь пара предложений. Как нам обнаружить их тайные добродетели и показать их скрытые деяния, чтобы они влияли на тех, кто придет позже? Однако не надо думать, будто судьба госпожи Сюнь была похожей на судьбу всех образованных женщин XVIII века. Резкое увеличение объемов публикуемой литературы привело к тому, что появилось бесчисленное количество авторов женщин, которые положительно представляли публике женский жизненный опыт. Из представительниц следующего поколения можно, например, выделить Гань Ли Жоу, родившуюся в 1743 году и опубликовавшую замечательную автобиографию и тысячи стихов. Наложница Шэнь Цай, которая родилась в 1752 году, в своем открытом письме дала на редкость жесткий ответ мужчинам, критиковавшим ее поэзию. Этих женщин, сражавшихся за то, чтобы их голоса были услышаны, можно сравнить с британкой Джейн Остин, которая вначале публиковалась анонимно и боязненно, подписываясь как «леди», или с сестрами Бронта, которые использовали мужские псевдонимы из-за страха перед вердиктом «коллег-мужчин», а также опасений того, что их пол может повлиять на мнение читателей. ДОСТИЖЕНИЕ ИМПЕРИИ ЦИН Историки, по крайней мере на Западе, долгое время недооценивали империю Цин, но сейчас этот взгляд все чаще подвергается весьма плодотворному пересмотру. Есть определенная ирония в том, что в XVIII веке на европейских писателей эпохи просвещения, таких как Монтескье и прочие авторы энциклопедии «Затейный Дидро», положительно влияли, например, отчеты миссионеров и иезуитов, состоявших при Китайском дворе. В результате они рассматривали цинский Китай как образец стабильного монархического порядка, основанного на разуме и севилите. А цинские правители ставились ими в пример прочим владыкам за культивирование цивилизованного поведения, которое считалось базисом качественного правления. Конечно, в следующем столетии монархов Цин оценивали уже по-другому, и сегодня на них тоже смотрят иначе. Не исключено, впрочем, что при взгляде на великих цинских администраторов и наставников, таких как Чэнь Хун Моу, подобные суждения хотя бы помогают нам понять природу государства, управляемого согласно принципам Вэнь Ли – верховенству разума и приоритету гражданственности. В Китае такая комбинация стала реакцией социума на глубокие социальные, культурные и демографические изменения. В этом многолюдном, разнообразном и меритократическом обществе происходила эрозия статусов и различий между людьми, которая сопровождалась растущей социальной и географической мобильностью, а также усвоением культурного плюрализма, что мы могли наблюдать уже в конце эпохи Мин. На этом фоне возникала потребность как в переосмыслении мира, так и в возвращении к истокам. Несмотря на огромное бремя управления страной с населением, которое в 18 веке превысило 300 миллионов человек, государство Цин достигло необычайных успехов. Это была крупнейшая в мире экономика и самая протяженная многонациональная империя. Вдали от Пекина, в зажиточных городах юга, Процветали сложные городские сообщества, генерировавшие многие признаки европейского просвещения, включая банковские учреждения, торговые гильдии, благотворительные организации, грамотность, книгоиздательства, научные и литературные клубы, поэтические кружки и даже элементы общественного мнения. В Нанчжоу, например, крупный торговец солью Бао Цыдао, член клана Бао из Танъюэ, историю которого мы проследили ранее, был известным благотворителем и культурным меценатом, вовлеченным в обеспечение того, что на сегодняшнем языке называется правами трудящихся. Заставили услышать себя и женщины. Современные исследования насчитывают 4000 женщин-поэтов, о сочинениях которых было известно на том или ином отрезке цинской эпохи, даже если таковые не сохранились или их только предстоит обнаружить. Зародившись еще в эпоху мин в 18 веке окреп общественный протест против традиционного обращения с женщинами, включая бинтование ног, институт наложниц, социальную изоляцию. он получит дальнейшее развитие в феминистском движении конца 19 и начала 20 века. И сполна проявить себя при китайской народной республике. Можем ли мы, учитывая все сказанное, утверждать, что в цинском Китае, происходило постепенное становление того, что сейчас называется гражданским обществом. Ранее перечисленные признаки позволяют нам ответить на этот вопрос утвердительно. Предоставленный самому себе Китай 18 столетия, несомненно, развил бы свои собственные, характерные только для него формы модерности. Однако последнее слово в этом вопросе осталось за внешним миром в ожидании варваров. В 1751 году император Цянь-Лун заказал серию изображения данников Августейшей империи Цин – гун -ту. Опубликованные в 1761 году свитки содержали изображения представителей 303 различных народов известного мира, включая монголов, тибетцев а также малых народов Юго-Запада и Юго-Востока, с которыми империя Цин вступила в контакт. Здесь имелись также миниатюры, представлявшие жителей Запада, в том числе и небольшого островного государства, расположенного в 11 тысячах километров на другом конце Евразии. На одной из включенных в свиток иллюстраций, явно скопированной из какого-то западного источника, были изображены мужчина в треуголке и бриджах, держащий в руках бутылку со спиртным, и женщина в красивом платье с табакеркой, готовая угоститься табачком. Это явно англичане. Ведя войны в Южной Индии и Бенгалии, Америки и Канаде, англичане медленно расширяли свое торговое и военное присутствие по всему миру. Однако в 1750-х годах Они оставались народом, о котором Цинское министерство иностранных дел имело лишь смутные представления. И действительно, в свитках изображений данников императора Цянлуна наблюдается странное отсутствие каких-либо попыток упорядочить внешний мир таким образом, который мог бы оказаться полезным для китайцев, попытаясь они адаптироваться к стремительным геополитическим изменениям последующих десятилетий. «Британия довольно богата», – писал составитель Свитка, «а ее женщины до вступления в брак туго перевязывают талии, так как им нравится, чтобы они были очень узкими». После рассказа о прическах, предпочтениях в одежде и пристрастии британских женщин к нюхательному табаку текст завершается показательным наблюдением. «Они очень любят алкоголь». Пройдет немного времени, И судьба сведет китайцев и англичан вместе в такой комбинации, какую не могла представить себе ни одна из сторон».